Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Болл разговаривал с швейцаром. — Ты зачем сюда вперся? — шипел швейцар. — У меня разговор с господином Баневым. — Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. — Шляешь с ресторанам? — У меня разговор с господином Баневым, — повторял Болл Ресторан меня не интересует. Еще об тебя, щенка, ресторан интересовал. Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну. Виктор взял ключ и обернулся. Эмм, сказал он, — он опять забыл имя швейцара. Парнишка со мной, все в порядке. Швейцар ничего не ответил. Лицо у него было недовольное. Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы... Расшнуровать сырые ботинки, кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Волку он отстоял рядом, с него капало. Раздевайся, сказал Виктор повесь все на радиатор. Сейчас я дам тебе полотенце. Разрешите, я позвоню, — сказал Болкунац, не двигаясь с места. Валяй. Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно неразборчиво. Только однажды он отчетливо и громко произнес «не знаю». Виктор обтерся полотенцем, Накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вошел в комнату. — Вот тебе, — сказал он, и тут же увидел, что это ни к чему. Болкуноц по-прежнему стоял у дверей и с него по-прежнему капало. — Благодарю вас, — сказал он. — Видите ли, мне надо идти. — Я хотел бы еще только... — Простудишься, — сказал Виктор. — Нет, не беспокойтесь. — Благодарю вас. Я не простужусь. — Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. — Ирма вам ничего не говорила? Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку из стакана. — Ирма мне много чего говорила, — ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды. — Она не передавала вам наше приглашение? — Нет, приглашение она мне не передавала. — На, выпей. — Благодарю вас, не нужно. — Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев. — Кто это мы? — Гимназисты. — Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов. — Хм, — сказал Виктор с сомнением. — Ты уверен, что это будет интересно всем? — Я думаю, да. — Все-таки я пишу не для гимназистов, — напомнил Виктор. — Это не важно, — сказал Болкунац с мягкой настойчивостью. — Вы согласились бы? Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь. — Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он. — Лучшее средство от простуды? — Нет. — Ну, тогда выпью я. — у нас ушил стакан. — Хорошо. — Я согласен. — Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг. Вы и я. Когда? — Когда вам будет удобно. — Лучше на этой неделе, утром. — Скажем, через два-три дня, только не очень рано. — Скажем, в пятницу в одиннадцать. — Это подойдет? — Да, в пятницу в одиннадцать. — В гимназии вам напомнить? Обязательно, — сказал Виктор. — О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах, совещаниях я всегда стараюсь забыть. — Хорошо, я напомню, — сказал болкунец. А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев. Постой, я тебя провожу. — сказал Виктор, — как бы тебя этот швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе. А швейцары, знаешь, какой народ. — Благодарю вас. — Не беспокойтесь, — возразил Болкунац. — Это мой отец. И он вышел. Виктор налил себе еще на палец Джину и повалился в кресло. — Так, — подумал он. — Бедный швейцар! Как же его зовут? Неудобно даже, ведь мы с ним, товарищи, по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться оптом. Он, наверное, оптний. Какая, однако, концентрация вандеркиндов в моем родном промозглом городишке? Может быть, это от повышенной влажности? Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад! Чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от модернового стула в жареном пегасе, это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета, я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским. Надо будет спросить голема. Вообще странная какая-то история. Хорошо бы в ней разобраться. И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить. «Извини, что беспокою тебя, старина». — Но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень, знаешь славная девочка, но мать у нее дура, и отец тоже дурак, так вот надо бы ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей. — Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. — Хватит думать вообще, хватит. Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. — Брюха! Просет, вот дьявол! И откуда быть у меня брюху? Такой всегда был сухощавый жилистый человек. Даже не брюху, собственно. благородная трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи, а так брюшко какое-то паршинькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента, небось, благородный, обтянутый черным, лоснящийся дирижабль. Повязывая галстук, он подвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное, крепкое лицо. Столеобожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами кабанья рыла. Господин президент, изволили взвинтить себя до последней степени. Из клыкастой пасти летели брызги, а я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. О, как я дрался с танками, я не помню. Знаю только по рассказам очевидцев. А вот платочек я вынул сознательно и соображал, что иду. В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сообщили, что билетрист В. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы. Странно, как хорошо я все это помню. Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам Бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что обледнею я от злости, как Людовик XIV. Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, от чего я там у него бледнел? Ладно, не будем. Но для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет некрасивому, но мужественному лицу, я должен напомнить вам. — Господин Банев, что, если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы благополучнейшим образом обретались сейчас в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре? Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан. — Может быть, конечно, и хулиганы, — сказал Виктор. Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться. Мы их все боялись, как заразы. — Я же говорю вам, это генетическая болезнь, — сказал голем. Они абсолютно не заразны. — Как же не возразил Виктор, — когда от них бородавки, как от жабы, это все знают. «От жаб не бывает бородавок», — благодушно сказал голем. «От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый. Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. Есть народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки. А вот приближается мой инспектор», — сказал голем. Подошел павар в мокром плаще прямо с улицы. — Добрый вечер, — сказал он, — весь промок, хочу выпить. — Опять от него тиной воняет, — с негодованием произнес доктор Р. квадрига пробудившись от алкогольного транса. — Вечно от него воняет тиной, как в пруду, а Что вы пьете? — спросил Павр. — Кто мы? — Осведомился Голем. — Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин, а доктор все по очереди. Срам! с негодованием сказал доктор Р. Квадрига. Чешуя! И головы! Двойной коньяк! крикнул Павр официанту. Лицо у него было мокрое от дождя. Густые волосы слиплись. И от висков по бритым щекам стекали блестящие струки. Тоже твердое лицо. Ноги, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это... Сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах, мечутся, ломаются, все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются. Ну, не обязательно вагоны. Может быть, самолеты, аэродром, и потом никто не знает, где он был. И откуда пришел, девочки падают навзничь. а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное, например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот голему не мешало б втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор, Эр Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот ж много дней навсегда он сагбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам над тазиком, а днем от больной печени. И, значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину. — Нимфоман, — грустно сказал Павру доктор Эр-Квадриго, — русалкоман и водоросли. — Заткнитесь, доктор, — сказал Павр. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки. — С кем-то вы подрались? — спросил Виктор. — Изнасилован мокрецом, — произнес доктор р квадрига мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице. — Пока ни с кем, — ответил Пауэр и пристально посмотрел на доктора, но Эрк квадрига этого не заметил. Официант принес рюмку, павор медленно выцедил коньяк и поднялся. — Пойду-ка я умоюсь, — сказал он ровным голосом. — За городом грязь, весь в дерьме. И он ушел, задевая по дороге стулья. — Что-то происходит с моим инспектором, — произнес голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку. — Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно? — Вам лучше знать, — сказал Виктор. — Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. — Кстати, голем, откуда вы все знаете? — Никто ничего не знает, — возразил голем. — Некоторые догадываются. Очень немногие кому хочется. Но нельзя спросить, откуда они догадываются. Это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде. Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что баниву Слушайте, господин велитрист, у меня есть идея. — Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином, Или вы уже готовы? — Голем, — сказал Виктор, — вы знаете, что я железный человек. Я догадываюсь. А что из этого следует? Что вы боитесь заржаветь? — Предположим, — сказал Виктор. — Но я имею в виду нету. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия. Ах, вот в чем дело! Сказал Голем, наливая себе из графинчика. Ну, хорошо, мы еще вернемся к этой теме. Я не помню, сказал вдруг ясным голосом доктор Р. Квадриго, я вам представлялся или нет, господа. Честь имею, рэм квадрига живописец, доктор Гонорис Кауза, почетный член. Тебя я помню. — сказал он Виктору. — Мы с тобой учились, и еще что-то. — А вот вы, простите, меня зовут Юл Голем. Небрежно сказал Голем. — Очень рад. Скульптор? — Нет, врач. — Хрурк. — Я главный врач Лепрозория. Терпеливо объяснил Голем. — Ах да! — сказал доктор Эр квадрига по мотая головой. — Конечно! — Простите меня, Юл. Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов, я вас представлю. Такие люди нам нужны. Простите, сказал он неожиданно, я сейчас. Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор эр квадрига обнял его за шею. — Это все дожди, — сказал Голин. — Мы дышим водой, но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда. Он серьезно и печально глядел на Виктора. — А дождь будет падать на пустой город. Размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши. Потом смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать. — Апокалипсис, — проговорил Виктор, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Да, апокалипсис будет падать и падать, а потом земля напитается, —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 Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно избрести. Другой умный человек сказал, заметил Виктор, что будущего вообще не бывает, есть только настоящее. — Я не люблю классической философии, — сказал Пауэр. Эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как голему пить.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 — Изнасилован мокрецом, — сказал Павер злорадно. В дверях ресторана появился доктор Эр-Квадриго. Несколько секунд он стоял с тяжелым вниманием, обозревая ряды пустых столиков. Затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту. — Почему вы называете их мокрецами? — спросил Виктор. — Что они мокрые у вас тут стали от дождей. — А почему нет? — спросил Пауэр, Как их, по-вашему, называть? — Очкарики, — сказал Виктор. — Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками. Доктор Эр Квадриго приближался. Спереди он был весь мокрый. Вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным. — Черт знает что! — брюзгливо сказал он еще издали. «Никогда со мной такого не бывало. Нет входа. Куда не ткнулся, везде сплошные окна. Кажется, я заставил вас ждать, господа». Он упал в свое кресло и узрел павора. «Он опять здесь», — сообщил он голем, доверительным шепотом. «Надеюсь, он вам не мешает. А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили». Голем налил ему коньяку. — Благодарю вас, — сказал Эр-Квадрико, — но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов, надо обсохнуть. — Я вообще за все старое доброе, — объявил Виктор. — Пусть очкарики остаются очкариками, и вообще пусть все остается без изменений. — Я консерватор? — Внимание! — сказал он громко. — Предлагается то за консерватизм. Минуточку. Он налил себе джину. Встала Аперса рукой на спинку кресла. — Я консерватор, — сказал он, — и с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому что старею, а потому что ощущаю в этом потребность.